Оказавшись в своем кабинете, я попробовала сосредоточиться на работе. Мне это почти удалось. Правда, кое-какие мысли все еще надоедливо возвращались, а потом мне стало стыдно. Я что, действительно подозреваю отца? В чем интересно? Ну, знал он Смиральду, был ее любовником, а потом бросил. Возможно, как раз и бросил от того, что она работала секретарем у его конкурента. Хотя... По словам Веры, сначала Ирину с работы уволили, а уж потом и он предложил ей расстаться. Способен папа использовать девушку в каких-то своих целях, а затем оставить. У него репутация порядочного человека, и у меня никогда не было повода в этом усомниться. Хотя о его отношениях с женщинами мне вообще ничего не известно. Иногда даже лучшие из мужчин ведут себя как последние свиньи. Если бы не слова Ирины о том, что ее любимому грозит опасность, я бы выбросила эту историю из головы. Впрочем, девушка могла и фантазировать. Зазвонил мобильный. Я буркнула. «Да». И услышала. «Здравствуйте, Анна. Это Глеб». Я, признаться, растерялась. Была уверена, что он не позвонит, хоть и надеялась. «Здравствуйте», — собравшись силами, ответила я. «Как ваши дела? Больше никаких приключений?» «Бог миловал. Я рада, что вы позвонили». «Не совсем к месту», — сказала я. Мне показалось, он усмехнулся. «Если честно, я не уверен, что поступаю правильно». «А причина?» «Ну, разницы в возрасте вполне достаточно». «Разница в возрасте мало кого останавливает». «Наверное, я не современен». «Что ж, очень рад, что у вас все в порядке». Ясное дело, сейчас он скажет «до свидания», а мне этого совсем не хотелось. «Вы позвонили только для того, чтобы в этом убедиться?» – поспешно спросила я. Глупо врать, не только. Зачем еще? Сейчас наберусь отваги и приглашу вас поужинать. Как вам эта идея? Вы приглашайте, а я подумаю. У вас характер. Это плохо? Напротив. А не поужинать ли нам сегодня вместе? С удовольствием. Где? Когда? Выбор за вами. Я освобожусь часов в шесть. До шести я буду на работе. Я за вами заеду. Можно? Адрес запишите. Я его знаю. Серьезно? Конечно. Вчера я весь день мучился сомнениями, позвонить или нет, и попытался побольше о вас узнать. Вечером расскажете? Непременно. «Значит, шесть?» Мы простились. Я отложила мобильный в сторону, сама удивляясь своему волнению. Не могу сказать, что Глеб полностью завладел моим воображением. Внешность у него самая обыкновенная, да и разница в возрасте, если честно, все-таки смущает. Но, несмотря на это, я ждала его звонка, и теперь предстоящее свидание очень меня занимало. Наверное, все дело в том, как мы познакомились». Вот уж не думала, что я такая романтичная натура. Говорят, девушки подсознательно выбирают мужчин, похожих на их отцов. Встретимся, присмотрюсь к Глебу получше. Вполне возможно, он покажется мне совсем неинтересным и даже скучным. Я не знаю, женат ли он, но соглашаюсь встретиться. Кажется, меня это нисколько не смущает. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет влетела Сонька. Произнести ничего не смогла и только тыкала пальцем в телефон на столе. Признаться, у меня мелькнула мысль, что если в багажнике появился еще один труп. «Где эта гребаная охрана?» вдруг рявкнула она. «А... -а, -а звони!» заявила Сонька. Тут дверь распахнулась шире, и в кабинет, слегка подвинув подружку, вошел молодой человек в кругленьких очочках, благообразной и румяный. Пока я гадала... В чем дело, из-за его спины возник еще один, на голову выше, в пиджаке поверх черной футболки и с очень неприятной физиономией. Она показалась мне вдвойне неприятной, когда я сообразила, что не далее, как позавчера, мы встретились с ним на дороге, и вел он себя скверно. Правда, сейчас он стоял со скучающим видом, сцепев руки и разглядывая что-то под ногами. Приличные люди стучат, прежде чем войти, сказала я. Очкарик расплылся в улыбке. «Анна Борисовна, ради бога, простите нас за вторжение. Очень, очень важное дело!» «Вот этот гад!» — возвысила голос Сонька, ткнув пальцем в здоровячка. «Вышло недоразумение!» — сладким голосом перебил ее Очкарик. «Витя, кстати, пришел извиниться. Очкарик уставился на своего спутника, и мы тоже». Тот поднял голову, хмыкнул и произнес презрительно «Извиняюсь», прошел и сел на свободный стул. Словно не замечая этого, очкарик развел руками, пухлыми, с короткими пальцами и сказал «Надеюсь, теперь у вас претензий нет?» «Есть, катитесь оба». Как грубо, попенял мне очкарик, прошел и тоже сел на стул. «У нас к вам несколько вопросов. «Хотите, чтобы я вызвала милицию?» «Вы можете это сделать, но я бы на вашем месте торопиться не стал. Ответить на вопросы вам все равно придется. Лучше, если разговор пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Для вас лучше, Анна Борисовна». «Ты погрози мне еще, скотина!» — усмехнулась Сонька. «Здесь вам не темный переулок». «Не всегда же вы будете здесь», — склонив голову на бок, С улыбкой ответил очкарик. Я кивнула Соньке. Она отошла к окну, взяв телефон с моего стола. Очкарик наблюдал за этим с насмешкой. «Что за вопросы?» Стараясь говорить спокойно, спросила я. «Мужчина, который был с вами в ресторане». «Мигель?» Визитеры переглянулись. «Значит, вы хорошо знакомы?» Протянул очкарик. «Ничего подобного», возразила я, злясь на себя за опрометчиво сорвавшееся с языка имя, точнее прозвище. Мы познакомились как раз в тот вечер. У него якобы сломалась машина, и он нас попросил его подвезти. Потом предложил поужинать. Отправился в туалет и исчез. Правда, успел расплатиться. Назвался Михаилом. Сказал, что приехал из Питера. Это все, что мы знали на тот момент. Потом появились ваши друзья. Я кивнула в сторону Верзилы. «Вы, — сказали, — Мигель», — вкратчиво произнес Очкарик. «Точно. Вы знаете, кто мой отец?» Очкарик кивнул. «Ему не понравилось, что какие-то психи разговаривают со мной грубо, да еще грозят. Так как ваши друзья заполошно орали, где он, мы предположили, что интересует их Михаил. Он и моего отца заинтересовал. Оказалось, Михаил хорошо известен правоохранительным органам и в настоящее время находится в розыске. «После того памятного вечера он не давал о себе знать?» – спросил очкарик, внимательно наблюдая за мной, должно быть, мнил себя психологом. «Нет, если такая мысль придет ему в голову, я непременно сообщу об этом в милицию». «Не спешите этого делать, лучше позвоните мне». Он положил на стол карточку, на которой были записаны телефон и имя «Олег Игоревич Паньков» что совершенно не объясняло его появление здесь. Не успела я ответить, как в кабинет ввалилась моя охрана, парни выглядели возбужденными и слегка запыхавшимися. «Спокойно, господа», — произнес Олег Игоревич. «Мы просто беседуем». Я кивнула, подтверждая его слова, знать не зная, как вести себя в данной ситуации. Игнорируя вновь прибывших, очкарик обратился ко мне. «Ваш знакомый случайно ничего не оставил в машине?» Вопрос меня озадачил. «Он что, труп имеет в виду?» Мы с Сонькой переглянулись. «Оставил?» – нахмурилась я. «Видите ли, Анна Борисовна, при нем могла быть некая вещь, которую он не рискнул носить с собой. В таком случае он вряд ли сообщил бы мне об этом. Логично. Мы можем осмотреть вашу машину?» Нет. «Жаль. Мне тоже. Мою машину вчера угнали». «Вот как!» – очкарик кивнул и задумался. «Что ж, спасибо, что уделили нам время. На всякий случай предупреждаю. Мигель – не подходящая компания для такой девушки, как вы. Я сообразительна. Не сомневаюсь». Тут дверь вновь распахнулась, и в комнату вошел Вадим. Очкарик, увидев его, едва заметно усмехнулся. «У нас нет претензий к девушке», – заявил он. «Надеюсь, у вас к нам тоже. Если ее и стоит защищать, то не от нас». Очкарик поднялся и пошел к двери, здоровячок за ним. Вадим посторонился, дав им возможность выйти. «Что за типы?» – переведя дух, спросила я. «Опасные», – усмехнулся Вадим. «Хоть и выглядят придурками». И повернулся к своим парням. «Ну что, герои?» «Вадим Сергеевич, мы и подумать не могли, а вас никто думать не просил. Вам было сказано, с девушек глаз не спускать». Он досадливо покачал головой и удалился, вслед за ним и наша охрана. «Да», — вздохнула Сонька, «жетуха у нас пошла расчудесная, чудит и чудит. Ты что-нибудь понимаешь? Им нужен Мигель, и, по их мнению, он мог что-то оставить в машине». «Им нужен мёртвый дядечка?» – ахнула Сонька. «Вряд ли. Вадим сказал, что у погибшего был компромат на кое-кого из местных бандитов. Как человек цивилизованный, он мог доверить сведения диску или флешке», – предположила я. Сонька кивнула. «Надеюсь, об отсутствии к нам претензий очкарик говорит серьёзно. Хоть и улыбался ласково, но выглядит он даже противнее своего дружка». С этим я не могла не согласиться. Выпив чаю, мы с Сонькой понемногу успокоились, и она отправилась в свой кабинет. Я занялась срочной работой и через некоторое время, взглянув на часы, с удивлением поняла. Уже половина шестого. Значит, съездить домой и переодеться я не успею. Я подошла к зеркалу и придирчиво оглядела свой наряд. Знать бы, что мне предстоит ужин в ресторане, не стала бы надевать этот костюм хотя он подчеркивает достоинство фигуры. И если не придираться, выгляжу я очень неплохо. «Надо предупредить Соньку», — решила я и отправилась к ней. «Я с тобой», — заявила подруга, услышав, что я ужинаю с Глебом. «Что он подумает, если я тебя притащу? Ладно, поезжай. Мне-то что делать? Домой отправляться или к тебе? Лучше ко мне. И я думаю, что лучше». «Сегодняшний очкарик тоску на меня нагнал. Угораздило же подобрать на улице наркобарона. Кому расскажешь, не поверят. Ты лучше помалкивай». Я вернулась к себе, подошла к окну и возле дверей офиса увидела знакомую машину. Схватила сумку и поспешно покинула здание. Глеб Сергеевич вышел меня встречать. На этот раз он был один, что меня несколько удивило. Хотя... «Может, он только поздним вечером с охраной ездит в поисках девиц, попавших в беду?» «Вы очень красивая девушка», — вместо приветствия сказал он с улыбкой. «Да, мне говорили», — кивнула я. Он улыбнулся еще шире, а я засмеялась. «Прошу», — распахнул дверцу Глеб Сергеевич. Я села, он устроился рядом. «Я заказал столик в итальянском ресторанчике на Гороховой. Надеюсь, вы не против?» Неважно важно где. Важно с кем», – ответила я, и мы опять засмеялись. «А где ваша охрана?» «Кто?» – не понял Глеб. «В прошлый раз вы были не один». «А, молодой человек, которого вы приняли за охранника, начальник финансового отдела в моей фирме. Второй – мой водитель. Позавчера мы возвращались с делового ужина. Я еще не достиг таких высот в бизнесе, чтобы носа из дома не высунуть без парочки мордоворотов». «Но вы к этому стремитесь?» «Вовсе нет. Меня вполне устраивает настоящее положение дел. Кстати, у нас на хвосте чёрный БМВ». «Пришлось рассказать папе о наших приключениях. Результат вы видите». «Ваш папа разумный человек», — кивнул Глеб. «По телефону я не успела спросить. Глеб Сергеевич, вы женаты?» Он улыбнулся. «Мой ответ очень важен?» «Конечно». «Может, не стоит вам тратить на ужин свои деньги, а мне свое время?» Теперь он засмеялся. «Нет, я не женат. Развелся больше шести лет назад. Жена не могла иметь детей». «Серьезная причина», – кивнула я и против воли усмехнулась. «Не для меня», – спокойно сказал он. «А вот для нее это стало навязчивой идеей. Примерно трижды в день жена заявляла, что я найду себе какую-нибудь девицу». Она родит мне ребенка, и я к ней уйду. В конце концов, у меня создалось впечатление, что она только об этом и мечтает». «И вы нашли девицу?» «Развелся с женой. Она, кстати, быстро вышла замуж за вдовца с двумя детьми. Так что у нашей истории вполне счастливый конец». В небольшом зале почти все столы оказались свободными. В ожидании заказа мы пили вино и беседовали. Глеб Сергеевич рассказал, что перебрался в наш город пять лет назад, а я порадовала его тем, что родилась в том самом городе, откуда он приехал. «Надо же, какое совпадение!» – заметил он, но мне показалось, совпадение его ничуть не удивило. Впрочем, он сам сказал, что наводил обо мне справки. Весьма предусмотрительно. Интересно, что ему обо мне рассказали? Единственная дочка богатого папы, Сбалмошная красотка, у которой нет постоянного приятеля, то есть приятелей как раз, сколько угодно. «Аня, вы не против, если мы перейдем на «ты»? И ради бога, не называйте меня по отчеству. Для вас я просто Глеб». Я кивнула, и разговор плавно потек дальше. Глеб мне нравился. Конечно, странно было тыкать мужчине намного старше меня, да и беспокойство одолевало. Найдем ли мы общие темы для разговора? Вот об этом я волновалась напрасно. Через час выяснилось, что с Глебом можно говорить обо всем на свете. Он был прекрасным собеседником. Ясное дело, он желал произвести впечатление, но это было скорее плюсом. Старается, значит, неспроста. Выходит, я ему нравлюсь. Он пару раз, словно нечаянно, коснулся моей руки, и мне это было приятно. Вместо того, чтобы ужинать, мы увлечённо болтали, и теперь свою ладонь с моей он не убирал. Так мы и сидели, вытянув руки и глядя друг на друга. Неужто я влюбилась? В лёгком замешательстве думала я. Может такое быть? Ни с того, ни с сего. Я его совсем не знаю. Ну и что? Как будто влюбляются только в хороших знакомых. Как раз наоборот. В Серёжу я влюбилась наслушавшись Сонькиных рассказов. Глупости. Никто не знает, как и почему это происходит. Живёшь себе и вдруг. Глеб не красавец и по возрасту мне совсем не подходит. Выглядит молодо, но ему точно за сорок. В зрелые годы мужчины не теряют головы при виде красоток. У таких, как Глеб, на первом месте бизнес, на втором и третьем тоже бизнес. А я на каком? Ты еще даже в списке не значишься, так что успокойся. Интересно, что он думает? Вот сейчас, когда рассказывает смешную историю, приключившуюся с ним в Испании прошлым летом. Возьму и спрошу. Я взяла и спросила. Глеб слегка растерялся, потом вздохнул. Честно? По возможности. Но о моем самолюбии все-таки помни. Ну, думаю, что ты с Норовым и с тобой нелегко. «Расслабиться не дашь, никогда не знаешь, что ты выкинешь в следующую минуту. Вот как сейчас, к примеру. На самом деле я думаю, на кой черт ты позвонил, ты же ей в отцы годишься, сидишь, перья распушил. Она посмеется немного и уйдет, а ты будешь страдать на старости лет». «Правда будешь страдать?» – улыбнулась я. «А что еще останется?» «В такое трудно поверить». «Я слишком стар, чтобы влюбиться?» «Разве дело в возрасте?» – удивилась я. «Влюбиться легко, а вот любить...» «Моя бабушка говорила, для этого талант нужен. Кто-то может, кто-то нет». «Насчет таланта не знаю, но второй день у меня такое чувство, будто я и не жил до этого времени». «Куда это нас занесло?» – улыбнулась я. «Ты спросила?» – я ответил. Пожал он плечами. «Впредь буду осмотрительнее». Он убрал руку, а я испугалась, что его обидела. «Я рада, что ты позвонил. Если бы ты этого не сделал, я бы сама попыталась тебя разыскать». «Поверю на слово». Между тем народу в зале прибавилось, теперь почти все столики были заняты. За фортепиано появился музыкант и стал наигрывать что-то меланхоличное. «Пригласишь меня танцевать?» «Если не боишься...» что отдавлю тебе ноги. Танцор из меня никудышный». «Так это ж здорово!» Он засмеялся, покачав головой. «Провоцируешь?» «В меру сил». «Ладно, идем танцевать. Вполне законный повод заключить тебя в объятия». В его объятиях мне понравилось. Думаю, продолжая в том же духе, мы бы довольно скоро покинули ресторан и оказались в одной постели. Но тут мой взгляд натолкнулся на парочку за столом у окна, и мысли потекли совершенно в другом направлении. В компании мужчины лет 35, длинноносого и лысоватого, сидела красавица-брюнетка с лицом злодейки из комиксов. То, что в последнее время я то и дело натыкаюсь на нее, вызвало что-то вроде беспокойства. На меня она даже не взглянула, о чем-то нервно разговаривая с длинноносом, Он хмурился, вздыхал и отводил взгляд. Дамочка улыбалась и смотрела на него с лёгким презрением. Вдруг она сказала что-то резкое, отвернулась, и наши взгляды на миг встретились. Женщина насмешливо вздёрнула губу, а я подумала, что те же мысли о мельтешении и ей могли прийти в голову, только касались они меня. «Что тебя так заинтересовало?» – спросил Глеб. «Пара за столом у окна. «Женщина очень красива». «Может и так, но я бы с ней иметь дело поостерёгся». «Проглотит, как кролика», — хихикнула я. «Надеюсь, всё-таки подавится. Рядом с ней мой друг». «Познакомь нас», — неожиданно для себя попросила я. Глеб вроде бы удивился. «Если хочешь. По-моему, они скандалят. Тебе не показалось? Тогда знакомство отложим». В этот момент длинноносый взглянул в нашу сторону и кивнул Глебу. Тот ответил кивком. «Музыка кончилась. Мы мимо них направились к своему столику». «Здравствуй, Глеб», — сказал мужчина, поднимаясь, и они пожали друг другу руки. «Знакомьтесь», — начал Глеб. «Это Анечка. Это Максим Петрович». «Ольга Леонидовна», — улыбнулась женщина. «Можно просто Оля». Голос у нее был завораживающий, очень мягкий, нежный. Он совсем не соответствовал ее облику. «Присаживайтесь», – засуетился Максим Петрович. «Нет, нет, не хотим вам мешать», – покачал головой Глеб. «Ерунда». «Милый, я думаю, молодые люди не нуждаются в компании». Ольга вновь улыбнулась, глядя на нас. «Да?» – Максим растерялся. «Ну, что ж». «Прости, Оля, я вас не познакомил. Это Глеб Сергеевич. Я тебе о нём рассказывал». «Очень приятно», — склонив голову набок бок, произнесла она. «Странно, что мы не встречались раньше. Вы ведь друзья с Максимом?» «Последнее время мы редко видимся», — взволнованно заговорил Максим. «Дела. Может, всё-таки к нам?» «Это ваша супруга?» — перебив его и кивнув в мою сторону, спросила Ольга. «Глеб не женат», — ответил за него Максим. «Я бы на вашем месте не стала упускать такое сокровище». «Непременно прислушаюсь к вашему совету», — усмехнулся Глеб. «Приятного вечера» и, обняв меня, повел к столу. Женщина оставила двойственное впечатление. С одной стороны, она вызывала симпатию. Тут, наверное, не последнюю роль сыграл волшебный голос. С другой — В ее словах угадывалась насмешка, что, согласитесь, неприятно. Глеб после этой встречи стал задумчивым, то и дело смотрел в их сторону, будто пытался что-то вспомнить. Расспрашивать его о дамочке было бессмысленно, раз он, как и я, только что с ней познакомился. «Тебя что-то тревожит?» — не выдержала я. «Что? А, нет, что меня может тревожить? Просто странное чувство». «Какое?» Глеб засмеялся. «Ты же сама сказала. Проглотит, как кролика. Я не хочу, чтобы кроликом оказался мой друг». «Давно они вместе?» «Понятия не имею. Он мне ничего не рассказывал. Да и видимся мы редко». «А с Максимом вы давно знакомы?» В «Лет пятнадцать. Вообще-то он двоюродный брат моей бывшей. Что не мешает нам оставаться друзьями после моего развода?» «Собственно, Во многом благодаря ему я и перебрался в этот город. Решил, что перспектив для бизнеса здесь куда больше. Максим отличный парень. Правда, есть одно но. Он чересчур потакает женским слабостям. Говоря проще, позволяет дамам из себя веревки вить. Ты-то, конечно, не позволишь, улыбнулась я. Он засмеялся. Ну, разве что тебе. Верится с трудом, но намерение я оценила. Тут бы мне отвлечься от мыслей об Ольге и вернуться к прежним темам, но вместо этого я начала то и дело поглядывать в их сторону. Если до нашего появления они выясняли отношения, то теперь заметно успокоились». «Она встречалась с Николаем Ивановичем», – думала я. «Либо дамочка крутит любовь сразу с двумя мужчинами, либо их встреча носила деловой характер. Интересно, чем Ольга занимается?» А что, если спросить о ней Николая Ивановича? Скажу, встретила вашу знакомую в ресторане. У женщины с таким лицом вряд ли может быть недостаток поклонников. А Николай Иванович большой ценитель красивых женщин. Бабник, проще говоря. Они любовники, в конце концов, решила я. А прячутся, потому что она боится потерять покладистого Максима. С Николаем Ивановичем шансов у нее куда меньше. Я продолжала исподволь наблюдать за женщиной. Она взяла бокал, поднесла его к рту, сделала глоток и вдруг замерла. Струйка красного вина потекла по подбородку. Ольга поставила бокал и схватила салфетку, закашлявшись. Я перевела взгляд в том направлении, куда за мгновение до того смотрела Анна, и признаться, опешила. Было бы чем непременно бы тоже подавилась. За столиком в уголке, рядом с ширмой, сидел Мигель и широко улыбался. На сей раз он был без очков, и глаза его были темны, как ночь. «Что с тобой?» — донёсся до меня будто издалека голос Глеба. «Душно», — ответила я, отводя взгляд. «А может, выпила слишком много?» «Хочешь, уйдём отсюда?» — предложил он. «Нет, нет, всё в порядке». Я вновь посмотрела на Ольку. Что-то сказав Максиму, она поднялась и пошла к выходу. Занятая ею, я не сразу обратила внимание на то, что Мигель из зала исчез. За ширмой был проход в кухню, и он, скорее всего, скрылся там. Вне всякого сомнения, эти двое знакомы. Вполне возможно, здесь он появился, чтобы увидеться с Ольгой, и она его появлению отнюдь не обрадовалась. «Я сейчас». Схватив сумку, сказала я Глебу и направилась к выходу. В холле Ольги не было. Я заглянула в туалет. Никого. Куда она делась? Швейцар возле дверей посмотрел на меня с улыбкой. Спросить у него? Рядом с туалетом была еще одна дверь. Подумав, я осторожно ее приоткрыла. За ней начинался коридор. Я быстро шла вперед, уже сообразив, что там выход во двор. В коридоре стояли какие-то коробки. Я почти бежала, боясь, что появится кто-то из работников ресторана. Дверь на улицу была не заперта. В этом я убедилась, потянув ее на себя. И сразу же увидела Мигеля. Метров в двадцати от входа он стоял спиной ко мне, сунув руки в карманы брюк, явно кого-то ожидая. Кого? Сообразить было нетрудно. Я аккуратно прикрыла дверь, очень боясь, что Мигель услышит скрип. К счастью, дверь не скрипнула, и Мигель не обернулся. Тут я услышала шаги, потом голос. «Ты что, спятил? Тебя же ищут!» Голос женщины звучал хрипло, должно быть от волнения. В первую минуту я усомнилась, что это Ольга. Прильнула к узкой щели, что оставила для наблюдения, и увидела ее. На Ольге было вечернее платье, открывающее плечи, а она зябко куталась в легкий палантин, хотя на улице было тепло. «Ой, как страшно!» – усмехнулся Мигель в ответ на ее слова. «Я думала, у тебя хватит ума здесь не появляться. Ты мне деньги должна. Я все верну, мы же договорились». «Да? И где ты их возьмешь?» «Я все верну», – повторила Ольга. «Надеюсь». «Хотел бы знать, что ты задумала». «Это не твое дело», — резко ответила она. «Не мое», — согласился Мигель. «Просто любопытно». «Ради бога, уходи», — попросила Ольга. «За кого ты так боишься?» Он вдруг замолчал. Я попятилась от двери, развернулась и пошла быстрее. Я была почти возле туалета, на ходу доставала телефон из сумочки, и в этот момент кто-то схватил меня за локоть. Я едва не закричала от неожиданности, хотела повернуться и не смогла, зато увидела узкое лезвие ножа, блеснувшее в свете люстры. Мигель держал меня, одной рукой обхватив за плечи, а вторую с зажатым в ней ножом поднес к самому лицу. «Плохая идея, детка. Дернешься, и от твоей красоты ничего не останется». Я замерла, зажмурившись от ужаса, Надежда была только на то, что кто-нибудь появится в коридоре. «Дай телефон», — сказал Мигель. Он по-прежнему стоял за моей спиной, и лица его я не видела. Он взял мобильный из моих рук и сунул в карман пиджака. «Кому звонить собралась?» — насмешливо поинтересовался он. Нож убрал и развернул меня к себе. Я смотрела в его глаза с длинными ресницами и не могла произнести ни слова от страха, Таким жутким был его взгляд. Я не кстати подумала, что сейчас глаза у него карие, но по цвету все равно различаются. Возможно, из-за освещения в коридоре, а потом сообразила. Он надел линзу только на один глаз. Выходит, глаза у него в самом деле разные. «Ты прелестно!» – заявил он и поцеловал меня. Пока я пыталась понять, что это на него нашло, за спиной послышались шаги. Скрипнула дверь. «Жаль, совсем нет времени!» Вздохнул он и впихнул меня в туалет, захлопнул дверь перед моим носом. Сердце колотилось с бешеной скоростью. Чтобы удержаться на ногах, мне пришлось вцепиться рукой в умывальник. В зеркале я увидела свою бледную до да синевую физиономию и для начала выругалась. Потом решительно взялась за дверную ручку. Дверь не открылась. Я подергала ее и так, и эдак, и выругалась опять, после чего забарабанила в дверь кулаком. Стучать пришлось долго. Наконец я услышала мужской голос. «Что случилось?» Поинтересовались с той стороны. «Дверь не открывается. Вот что!» Возмутилась я. «Одну минуту!» «Черт!» Пробормотала я уже гораздо спокойнее. «Аня! Теперь меня звал Глеб. С тобой все в порядке?» «Разумеется, нет». «Я не могу отсюда выйти». Через пять минут меня освободили. Глеб улыбался, находя мое приключение забавным. Рядом с ним стоял швейцар. «Извините», — сказал он, — «замок заело». «Я начал беспокоиться. Ты так долго отсутствовала», — сказал Глеб, подхватив меня под руку и направляясь в зал. «Кстати, ты телефон потеряла и протянул мне мобильный». «Откуда он у тебя?» Ко мне подошел мужчина и сказал, что ты выронила его возле туалета. Сукин сын! Аня, что произошло?» Нахмурился Глеб. Я выпила залпом бокал вина и, наконец-то, пришла в себя. Этого типа мы позавчера подобрали на улице. Его-то как раз и искали парни на джипе. Я хотела позвонить в милицию, а он отобрал у меня телефон и запер в туалете. «Подожди, он ведь сидел в зале!» «Почему ты мне сразу ничего не сказала?» «Говорить, что я шпионила за Мигелем, мне не хотелось». «Я не была уверена, что это он», – пожала я плечами. «Позвонить в милицию?» «Какой в этом толк? Он ведь ушел». «Да, как только вернул твой мобильный. Ты что-нибудь знаешь об этом человеке?» – спросил Глеб. «Ничего», – ответила я, – «кроме того, что он мерзавец». «А где, чёрт возьми, была твоя охрана?» – додумался спросить Глеб. «Должно быть, сидят в машине возле ресторана, уверенные, что здесь я в полной безопасности». «Он угрожал тебе?» «Нет», – подумав, соврала я. «Извини, наверное, мне лучше поехать домой». Глеб расплатился, и мы покинули ресторан. «Я отвезу тебя», – сказал он. «Ехали мы в молчании». Уже возле моего дома я сказала «Прости, что испортила вечер». «Чушь, ничего ты не испортила. Меня беспокоит этот парень. Что ему от тебя нужно?» Уверена, что наша встреча явилась для него таким же неприятным сюрпризом, как и для меня. Я не торопилась покидать машину, прикидывая, стоит ли рассказать о том, что Ольга и Мигель хорошо знакомы, и в конце концов решила «Не стоит». Пришлось бы признаться, что я подслушала их разговор. Такое поведение будет мало понятно Глебу и вызовет вопросы. Увидимся завтра, спросил он нерешительно. Конечно. Папа еще не вернулся. Сонька в гостиной смотрела телевизор. Ну что? Подняв голову и приглядываясь ко мне, спросила она. Глеб произвел впечатление. Произвел. Я села рядом.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 В том, смысле, в том смысле, что вряд ли он этим ограничится. Я готовлюсь к самому худшему. Не спеши, может, обойдется. Уж лучше бы обошлось. Теперь убийцу начнут искать, и неизвестно, что найдут. Надеюсь, все-таки его и найдут. Твои слова до да богу в уши. Куда проще найти крайнего. Вся надежда на твоего папу. Он не даст нас в обиду.